Глава 13. Олег решив наконец сменить полосатую пижаму на более приличный цвета и фасона прикид, залез в меню морфирования. Выбрав защитный костюм для работы в помещении, он с радостью наблюдал за работой своих нанитов, выстраивавших тоненькую поверхностную пленку одежды вокруг тела. Она была так невесома, что почти не ощущалась. Как удобно, что же я раньше до этого не додумался. Задал сам себе риторический вопрос. Лучше бы ты еще десять минут не додумывался до окончания срока действия наказания. Сразу видно, что матерый нарушитель, рецидивист. Не успел еще вылупиться из яйца капсулы, а уже не соблюдаешь предписания службы контроля, ругаешь и оскорбляешь власть. Тебя ждет карцер на планете За спиной стояли, поигрывая с станарами, трое представителей безопасности с рогами на головах. Как, облаченные властью латы техногоблины быстро и тихо подкрались на своем патрульном боте, для Олега так и осталось загадкой. "Мужики, стойте, я не нарочно, и из-за тяжелого боя устал, ошибся, потерял счет времени". А с ворчанием, ну с кем не бывает, нервы сорвался. Тут такие потери наши понесли, вот и не выдержал. Извините. Видишь, у него титул героя. Это он сделал критический выстрел по вражескому флагману. Давай не будем усугублять наказание, а для порядка ограничимся минимальным физическим внушением. Копы многозначительно переглянулись и направили жезлы на нарушителя. Дальше Олег помнил смутно. Его тело корежили, выгибали конечности под неестественным углом заставляли биться о препятствие, кричать от нестерпимой боли. Под конец издевательств он сквозь пелену услышал: "Всё, достаточно, пошли отсюда". От него сильно фонит из-за облучения нейродеструктором. Только на ниты зря расходуем на восстановление от радиации, а композитные бруски пока дефицит. Цены на них подскочили просто до беспредела. «Придется теперь этого каждый день приходить проверять. Шериф его поставил на контроль как неблагонадежного если уж герои неблагонадежны, что от остальных плебеев ожидать? Кто нам будет расходы компенсировать? Все мы и мозги выжгли. Некому теперь следить за режимом рабочих, кроме нас. Да, скорее бы уже пришла помощь. Все самим приходится делать: тратить ресурс на нитов, следить, когда им вставать, когда ложиться, кто где что делает. Достало. Голоса удалялись, пока их не отсек закрывающийся люк летательного аппарата. Землянин вспомнив, что обладает слабой способностью к регенерации и стал искать подсказки, как запустить этот механизм. Голова плохо соображала, и сознание постоянно норовило отключиться. Собравшийся мыслями, он скомандовал восстановить здоровье до первоначального состояния. Тело снова затрясло, боль добавилась, но тут же исчезла. Через минуту он смог самостоятельно подняться и доковылять до остатков орла, усиленно заставляя себя не думать о произошедшем инциденте чтобы не навлечь на себя большие беды. Как он и предполагал, двигательный отсек разорвало, оставив только кабину, в которой зияла рваная дыра. Кто-то словно консервным ножом вторгся сквозь обшивку и похозяйничал внутри, уничтожив все земные органы управления. Да, герострат хреновые тупые вандалы. За такое нужно клешни отрывать. Тут без моего помощника не обойтись. Вася, выходи. Ты живой, бедолага. На зов хозяина выпал с трясущей конечностями, словно паралитик после бадуна, очень потрепанный старый дроид. Ты что, дружок, бухал без меня беспробудно? Не нравится мне твое состояние. Запусти-ка себе диагностику. В ответ робот затряс своим ведром, заменяющим голову, одновременно намекая клешнёй на панель управления, расположенную сзади. Вася, блин, и без тебя чувствую хреново. Это ты мне должен спину чесать, а не я тебе. Заставляешь лишний раз после звезделей шевелиться, а тут каждый шаг отдает болью. Вон, система говорит, что нано наноколония функциональна только на 30%. Пока до тебя доползу, сам и сдохну. Несмотря на жуткие боли, Олег склонился над крышкой панели потянул к ней руку, как его что-то больно укусило, и он, вырубившись, растянулся рядом на поверхности ангара. Очнулся мужчина от чувствительного пинка ногой. Оказывается, вновь вернулись трое уже знакомых мучителей-контролёров. Он что, перегорел, валяется со вчерашнего вечера там же, где мы его и бросили? Нет, сканер показывает активность на на колонии на 10%, и ещё дышит, но близок к смерти. Слушай, старшой, Руководство не похвалит за то, что мы превысили полномочия и убили спасителя станции. Сейчас, когда колония ощущает недостаток по только разборок с процессором не хватает. Нас самих отправят на рудники. Надо ему срочно помочь выкарабкаться из опасного состояния. Дайте там запасной брусок из аптечки флайера, приоритета, подкормку для нанитов. Ты сдурел? Композит NK уже по тысячу коинтов на бирже стоит, и цена все растет. Вот вылечим его. Он нам и вернёт пять раз дороже. А если сдохнет, то мы еще больше потеряем. Думать надо головой, а то так и останетесь в лучшем случае вечно прозевать в простых контролерах». К его телу приложили холодный металлический прямоугольник, который тут же нагрелся и влился в кожу. Организм словно зарядили энергией. Олек легко встал, ошарашенно глядя на таких же не менее удивленных спасителей. Значит так, Самахаб, мы вчера погорячились, но и ты сам виноват. Скажи спасибо, что не отправили на планетарные рудники, а оттуда выхода нет. Сейчас на твое выздоровление потратили пять тысяч коинтов. Подтверди перевод. Один из зеленых, старший в группе, подошел вплотную и возвышаясь на целую голову, впился взглядом в лицо человека. Вам предложили сделку: Готовы перевести 5000 коинтов? Да, растерянный землянин решил не скупиться и оплатить собственное лечение по спекулятивной цене, как говорится, здоровье дороже денег. Блюстители порядка сразу расслабились и заулыбались. У нас приказ: ежедневно следить за результатами твоей деятельности. Не зарывайся и не заставляй применять к тебе санкции. Иди работай. Быстрее запускай свою колымагу и расчищай от мусора орбиту. Если обнаружишь капсулы с выжившими, вызываешь нас и передаешь их в замороженном состоянии, предварительно впрыснув инъекцию нанитов. О том, как это делать, можешь не заморачиваться. На твоем корабле должен находиться дроид-искатель. Он все выполнит сам автоматически. За каждого кандидата к ассимиляции администрация колонии платит большую премию 500 коинтов. Ну, а если отпустишь, по закону тебя ждет смерть. Я понял. А где мне взять нужное для ремонта оборудование? Ничего ведь не функционирует, запасных частей нет. Мужчина в голове уже составлял план работ, потирая больные ребра. Пока ты валялся в отключке, на станции заработала биржа. Вот тебе к ней доступ. Рогатый гоблин приложил пальцы с ордельки себе за ухом, перед ним высветилась разноцветная диаграмма. Нажав на красный сегмент, дождался смены цвета на синий и скользящим движением слайдера отправил его в сторону Олега. У того сразу появился криптозначок биржи перед взором и уплыл в закладки. Активируешь, заказываешь, и киберы привозят все необходимое прямо в ангар. Завтра, чтобы уже вышел на работу, придем, проверим результаты. Не справишься пеняй сам на себя. Его могущество шериф-наместник обид не прощает. На него твоя харизма не подействует. После отбытия проверяющих землянец снова занялся диагностикой своего робота. Оказалось, он сильно разрядился, хотя постоянно был подключен к реактору комплекса. Что-то с ним было не так. Куда-то утекает энергия. Решив разобраться с этой проблемой позже, Олег заглянул на виртуальную биржу. Его вложенная в голову технологическая карта действий диктовала, что и в каком количестве закупать. Причем, когда он опомнился и отключился, с его счёта списалось тысячи коинтов. С каких-то пор я шапоголиком стал, Сроду так в магазинах не тратился. Эти наниты точно мне мозги разжигают. Ну что, Вася, отлежался? Займись монтажом. Вот тебе последовательность крепления агрегатов и схема модернизации. «Пошевеливайся! это не тебя на рудники отправят, а меня. Человек проделал ту же понравившуюся подсмотренную у контролера операцию с голограммой. легким движением руки отослав информацию помощнику.